Суббота. Кровать занимала треть комнаты. Муж принес две чашки кофе. Одну отдал жене, со второй забрался к стене, полулег, накрыл ноги одеялом, уставился в экран телевизора. Некоторое время молча джиргали горячий кофе. Жена вяло переключала программы. Потом положила пульт и вздохнула. «Какая программа скучная? Нигде ничего. Суббота ведь». Муж отозвался ворчанием. «У людей специально вырабатывают ненависть к телевидению, чтобы, наконец-то, начали активную жизнь. Шли на улицу, читали книги, занимались физкультурой. Спасибо. Мне и в будни хватает активности». «Да уж», — жена, наморщив лоб, посмотрела на мужа. «Что ты имеешь в виду?» «Да ничего. Ты опять намекаешь, что я не работаю? Зато я с детьми». Одна в школе, другая в садике, а музыкальная. А хор, балет, студия. Муж покривился. Все, все, перестань. Взял пульт, стал тыкать на кнопку, хоть бы новости, узнать, где что взорвалось. На какой Евроньюз? Не знаю. Да ладно, Настя, перестань дуться, я так шучу. И так пять дней нервы тянули, еще и дома. Я просто не понимаю, нервной скороговоркой заговорила жена. Не понимаю, почему ты меня туняткой какой-то считаешь, и постоянно даешь мне это понять. Хорошо, я могу устроиться, и мы будем питаться в кафешке или полуфабрикатами тухлыми. Детей будет водить няня. Насколько нам хватит наших зарплат? Ну ладно, все, закрыли тему. А. -а, -а на культуре до десяти евроньюз. Муж нашел новости и стал их смотреть. Чашку держал на животе. Жена некоторое время тоже следила за происходящим на экране. Потом раз, другой взглянула на мужа и не выдержала, спросила «Что на завтрак приготовить?» «Да мне все равно». «Ну, выбери что-нибудь». «Ну что, омлет, пельмени, гренки?» «Что?» «Подождала». «Говори, Алексей». Ткнула его локтем в плечо. «Да не знаю я, мне все равно». «Блин, кофе плеснулось». «Я еще не такое тебе сделаю», то ли шутливо, то ли серьезно, пообещала жена. «Игнорировать меня никому не позволено». Настя! «Дай новости узнать. Вон опять в Дагестане министра хлопнули. Надо бы подсчитать, сколько там за последние десять лет мужчин повыбили. Так можно и генофонда лишиться». «Не беспокойся. Они по всей России расселились. Тем более у них там все перепутано. За наш генофонд надо бояться. Я двух девок сделал, теперь дело за ними, пускай мужиков нормальных находят. И чтоб мне достойную старость». Жена усмехнулась. «Хм, для этого им нужно образование дать». Да пусть берут. Я без копейки. И школу окончил, и второй разряд по шахматам получил, и высшее образование. Слушай, ты как старик. Сейчас другое время, другие правила. Надо менять эти правила. Ну так иди и меняй. Сергей Удальцов, он каждый день борется. Ладно, хорош, нашла пример. А что? Да ничего. На митингах горло панить. Да рассылки по интернету слать, борьба. Слушай, Алёш, а ты что предлагаешь? «Да ничего я не предлагаю. У него, кстати, жена отличная, моя тезка. Мы с ней френды, соратница мужа, двое мальчиков, активно живут. Поздравляю, оставьте только меня в покое, дайте спокойно провести выходной день. Зачем я вообще проснулся сегодня?» Жена посмотрела на мужа, заметно было, что боролась с желанием сказать ему что-то острое или снова пихнуть локтем. Не сказала, не пихнула, а сухо велела. «Дай переключалку». «Я смотрю новости», — такой же сухой ответ. «Они уже кончились, по второму кругу пошли». Муж сам стал переключать программы. «Сейчас найду что-нибудь». «Ну вот было, вернее «Куда вернуть?» «На ТНТ». «Сашу Машу, что ли?» «Ну это ж старье, по двести раз каждую серию видели. А мне нравится. Хоть какое-то дуновение романтики». «Да какая тут романтика, сплошная бытовуха и тупизм. И это при том, что у них еще детей нет». Муж помолчал, а потом начал смеяться. «Чего ты ржешь? «А когда... когда дети... когда дети начинаются счастливо вместе...» «Ой, как смешно!» Жена поморщилась и поставила пустую чашку на прикроватную тумбочку. «Да, смешно!» — уже серьезно сказал муж. «Смешно до да, слез!» Некоторое время молча смотрели телевизор. Потом муж попросил, «давай переключим!» «Я деградирую от таких фильмов!» «Поднимайся, сделай зарядку, прими душ!» Это тебе нужно зарядку. Давай вместе. Я не могу, когда я прыгаю, приседаю, а кто-то лежит и смотрит. Кто это кто-то? Ну все, поднимайся. Да не хочу я. Дай мне хоть два раза в неделю спокойно. Есть программа? В газете где-нибудь переключи. Найди что-нибудь интересное. Ну, у нас разное понятие об интересном. В комнату вошла старшая дочь. Муж расстроенно буркнул. Ну вот. «Доброе утро». «Без бодрости», — сказала старшая и села на край кровати. «Доброе утро, Даша», — ответила жена. «Доброе», — произнес и муж. Старшая, глядя на экран, спросила, «Можно за компьютер?» «Умойся сначала, зубы почисти», — сказала жена. «И сядешь. И не забывай об уроках. Экзамены вот-вот. И морчела повторяй». Старшая вздохнула, поднялась и ушла. Жена тоже вздохнула. «Совсем обленилась девка». «Не обленилась, а устает». От чего она устает? У нее довольно щадящий режим. Да просто от самой Москвы так устать можно. Ну, везде есть свои недостатки. Муж завозился на кровати. В Москве их что-то слишком... Слушай, Алексей, мне надоела эта твоя песня вечная. Зачем тогда ты сюда приехал? Тебя никто не тянул. Чтобы встретить тебя, нехорошим тоном ответил муж. Меня давно не задевает твоя дурацкая ирония». «Ты приехал сюда из своего Абакана за человеческой жизнью, и ты...» Голос жены начал дрожать, «ты ее получил. Красивую женщину, по крайней мере, тогда молодую и красивую женщину с двухкомнатной квартирой. И она родила тебе двух красивых дочерей и может сына родить, если эту женщину любить». «Да ладно, все, Насть, не распыхивайся». «Извини, устал, просто раздражение накопилось». «Да ладно». В голосе жены послышалось сочувствие, но тут же и обида, и на кого это у тебя раздражение? «Не на тебя, не на тебя», — муж попытался ее обнять, — просто на жизнь, на Москву эту тесную, на людей. Везде люди, люди, люди, пятнадцать лет и как в котле каком-то кипящем. «Да это ты уже говорил тысячу раз, и что ты предлагаешь?» — жена прислушалась. «Что Дашка там так водой-то хлещет? Затопит пол опять?» «Ну, что ты предлагаешь, Алексей Юрьевич?» «Да ничего, а что я могу? Переезжать ты куда-нибудь не согласна?» «Конечно, мне детей надо поднимать. В твоем Абакане они, что ли, образование получат?» «А при чем здесь Абакан? Можно в Питер». «Хорошо. Найди там жилье приемлемое и переезжаем». Муж протяжно вздохнул. «Да, спасибо за совет». Вошла старшая дочь, устроилась за компьютером. «Даша», — сказал муж, — «не надо так сильно воду открывать. От этого смеситель портится, и течь начинает. Я тебя уже просила об этом». «Хорошо». «И не засиживайся», — добавила жена. «Нужно к экзаменам готовиться». «Да». «Историю выучила?» «Ну, так». «Папа проверит сегодня, да, папа?» «Папа ведь окончил стфак?" «Не сыпь мне соль, буркнул муж. Некоторое время молчали. Старшая сидела за компьютером, родители без всякого интереса смотрели телевизор. Так, стала подниматься жена. Пойду завтрак готовить. Что делать, а? Мне хоть что, сказал муж, мне-то уже, сказала старшая. Хорошо, сварю, кастрюлю перловки. А сосиски есть? Спросила старшая. Нету, тогда не знаю. Понятно, с обидой вздохнула жена и ушла на кухню. Старшая шелестела клавишами компьютера. Муж переключал программы. «Ни на одной не задерживался. Письма пишешь?» – спросил он. «Ну, так», – смущенный ответ. «Отвечаю тут. Кому?» «Ну, так». М -м, «Ясно». «О, новости. Десять часов уже». Муж сделал звук телевизора громче. В комнате зазвучал голос президента. «Россия не только нефть и газ, не только алмазы и золото, но и серьезный интеллектуальный потенциал». Вошла младшая дочь. О, -о, о улыбнулся муж. «Добрый пиюта пришел!» «Пап, не шути!» Хрипловато сосна отозвалась младшая и забралась на кровать. «Включи мне мультик!» «Сейчас новости кончатся и включу!» «Ну, пап, я никогда не смотрела!» «Сходи сначала пописай, умойся, зубы почисти, и тогда будешь смотреть!» «Не хочу!» «Давай-давай, Ксения, нужно умываться!» «Помнишь ведь стихи, как мальчик не умывался и его чуть крокодил не съел?» «Ну, это ж сказка!» а в жизни еще хуже бывает. Зубы выпадают, в ушах червячки заводятся, глазки от грязи слепаются, и человек ничего не видит. «Скажи, Даш, Даша!» «Что?» «Что если не умываться, то червячки заводятся». «Да, большие и желтые. Нас водили в медицинский музей». «Ну, включите мне мультик», захныкала младшая. Муж твердо ответил, «пока не умоешься, не включу». Младшая сползла с кровати и ушла. Через несколько секунд раздался ее голос. «Ну, включите мне свет!» «Даша, включи ей свет и с водой помоги!» Старшая фыркнула досадливо и ушла. Потом вернулась и снова зашелестела клавишами. «Все там нормально у нее?» — спросил муж. «Угу. Не угу, а да. Да, пап. А черную молнию можно на самом деле изобрести?» Муж усмехнулся. «Ты до сих пор этот фильм забыть не можешь?» «Мне понравилось». «Ну да, для твоего возраста неплохой фильм». «А что, фильмы, которые для детей и взрослым не могут нравиться?» «Вполне. То, что мне нравилось лет в двенадцать, в семнадцать уже казалось, ну, не таким интересным. А в двадцать пять...» Снова послышался голос младший. «Включите свет, я хочу писать!» «Даша», — сердито воскликнул муж, — «ты же ходила включать!» «Я в ванной включила!» Старшая ушла и быстро вернулась. «А почему?» Я понимаю, конечно, что сказки и мультики — это для детей. Почему? Бывают мультики только для взрослых. Ну да, а для подростков и взрослых почему разные фильмы? Потому что подросткам не все нужно знать, что нужно знать взрослым. Жизнь, она постепенно открывается. И что там? В смысле? Ну что подросткам нельзя знать? Муж помолчал, явно не зная, как ответить. Наконец выдавил. Ох, да много чего, потом узнаешь, постепенно. А хорошее или плохое? Разное, Даш. Разное будет. Вошла младшая. Я всю. Включите мне мультик. Да, конечно, забирайся сюда. Муж стал переключать программы. Что-то... Нет, уже кончились. Ну, давай диск посмотрим. Какой включить? Никакой. Я хочу из телевизора. По телевизору утром показывают. Уже прошли все. Дважды два нельзя, там плохие. Пап позвала старшая. «А если бы у тебя вдруг черная молния появилась?» «Мне нужны из телевизора», — конючила младшая. «Ты бы как поступил, а?» «Подожди, Даш. Ксения, имей совесть. У тебя дисков штук двадцать, кассеты. Мне б в детстве такое». Муж стал копаться в тумбочке рядом с кроватью. «Выбирай. Золушка, Щелкунчик, Шрек, Варежка, Чебурашка, Симс, Гонки, Смешарики твои любимые. Я все уже видела». «Блин, да что же это?» «Пап!» — снова голос старший. «Да подожди, я тебе сказал!» «Да я про другое! На 35-м Бибигон, там, наверное, мультики!» «А, точно! Спасибо, Даш!» — муж нашел, в конце концов, мультик. «Это будешь смотреть?» «Да, это буду. Это я не видела». «Да уж! Том и Джерри, что ты хотела спросить, Даша?» «Ты бы как поступил, если бы у тебя черная молния появилась?» Муж усмехнулся, погладил волосы. «Хм, ну и вопросы. Ну, тоже бы, тоже бы помогал тем, кто попал в беду». «Правда?» Старшая посмотрела на него с не очень большим доверием. «Ну да, а как?» «Конечно бы помогал». Вошла жена. «Так, пошли завтракать. Омлет с колбасой, какао, салат». «Мам», — попросила старшая, — «а можно здесь?» «Давайте все вместе с семьей». «Можно всем вместе здесь», — сказал муж. И Даша моет посуду. «Да, Даша? М, -м, м Ну, ладно». Муж, жена и старшая пошли на кухню. «Мне омлетика принесите!» — крикнула им вслед младшая. «И колбаски! И хлеба!» И продолжила внимательно смотреть, как кот гоняется за мышью. Муж, жена и старшая вернулись с тарелками. Старшая скорее села за компьютер. Даша... «Через десять минут уступишь мне место», — сказала ей жена. «Слышишь?» «Да». Сидели, ели молча. Первой не выдержала жена. «Ну и что?» а, «Мы будем мультик, что ли, смотреть?» «А что делать?» — отозвался муж. «Ксюш, а можно мы с папой какой-нибудь фильм посмотрим?» «Нет!» — младшая схватила пульт. «Ну, ладно, ладно», — успокоил муж. «Ешь, поешь и расскажи стих», — добавила жена. «Нужно оттачивать». И повернулась к мужу. «Что вообще-то делать будем? В смысле? Как день проведем? Ну, можно погулять, а можно и не гулять. Дети, мы идем гулять? Я не хочу», — сказала старшая. «Я тоже», — поддержала младшая. «Я мультики буду смотреть. А я спать буду», — зевнул муж. «Завтра воскресенье, завтра на весь день забуримся в Коломенское, наберем соку, чипсов, бутербродов и туда, согласны?» Младшая подскочила. «Я сейчас хочу чипсов!» «Давайте выбирать, или чипсы, или мультики», — сказала жена. «То есть будешь есть чипсы и смотреть мультики на кассетах в своей комнате?» «Нет, я хочу здесь». «Понятно. Алексей сколько раз просила антенну на их телевизор сделать?» «Я сделал. Которая не ловит нифига». Но я ж не электрик», — муж поднялся. «Ладно, спасибо. Очень вкусно и приятно. Пошел с тарелкой на кухню». «Так, Даш». Жена взглянула на часы. «Закругляйся». «Ну, мам...» «Через два часа я тебя пущу. Мне нужно срочно посмотреть важное. Ты обещала историю рассказать». «Ну, сейчас я освобожу». В комнату вернулся муж, остановился перед шкафом и стал рассматривать книги. «Лёш», — позвала жена, — «Дашу проверишь по истории? У нее экзамены через две недели уже». «Да». «А я по математике». «Ну все, я поела», — объявила младшая. «Принесите мне сока». «А ты сама не можешь?» — спросил муж. Она разольет там двухлитровый пакет. «Леш, принеси, пожалуйста, и тарелку захвати». Муж вздохнул, забрал тарелку и ушел. «Ксения, давай-ка приучайся самостоятельно», — сказала жена младший, «Пять лет почти. Или, пожалуйста, хотя бы говорить не забывай». Старшая поднялась. «Ну все, освободила». «Так, полчаса повторяешь и сдаешь папе». Жена заняла место за компьютером. «А сейчас на фаготе один раз сыграй». «Угу». Муж принес младший сок. «На, не разлей только». «Спасибо, пап. А мы будем сегодня играть?» «Во что?» «В куколы принца. Там будет много кукол, а потом придет принц, и они будут любиться». М -м -м, это вы в садике в такое играете?» «Да, мы с Сашей играем и с Динаром. Настя, ты слышишь, Настя?» «А?» С трудом оторвалась та от компьютерного экрана. «Что?» «Да ладно потом, конечно же, же важнее». «Что опять?» — голос жены задрожал от обиды. «Завтрак я приготовила, мясо на обед выложила. Ну что от меня нужно?» «Да ничего, ладно». «Пап!» — дернула младшая. «Ну будем играть?» «Да, да, будем». В соседней комнате зазвучал фагот. Муж и жена слушали. Младшая закрыла уши. Когда мелодия смолкла, жена громко сказала... — Молодец! Только плавнее нужно, а у тебя рвана пока. — Ну, так покривил губы муж. Ребенку такой инструмент, потом будет болеть. — А что ты предлагаешь? Тем более ей самой нравится. Жена помолчала, но затем продолжила убеждать. Но убеждала, кажется, не столько мужа, сколько саму себя. Пианисток тысячи, и никому они не нужны. «Бегают, уроки дают за сто рублей, а девушка-фаготистка фоготистка это редкость. У нее, считаю уже профессия будет в кармане, приглашать везде будут». «Ладно, ладно, понятно». Муж встал с кровати, потянулся со стоном, снова стал рассматривать книги в шкафу. «Ты что-то ищешь, дорогой?» — уже мягче спросила жена. «Почитать хочу что-нибудь, все старье одно. Прилепина почитай». «Ты уже предлагала. Это для вас писатель». «Для кого для нас?» «Ну, для слабого пола, так сказать». Жена дернула плечами. «Почему это? Прилепинные мужчины любят. Ну и прекрасно». «Я не понимаю, но ну, что ты все злишься?» «Пошли в Коломенское. Погода...» Она посмотрела в окно. «Там тучи и дождь, кажется». «И что?» — усмехнулся муж. «Прилепинские герои пошли бы и в дождь гулять, и смеялись бы от счастья, и кричали бы славно, как славно!» «Да и театизма не надо все доводить». Хороший писатель, от него настроение поднимается. А я читаю не для поднятия настроения, а чтобы понять, почему все так происходит. Ты жизнью недоволен. Почитай путешествие на край ночи, где то была». Прищурившись, жена стала смотреть на корешки в шкафу. «Я купила когда-то на распродаже, может, и выкинула уже». «Ясно», — муж лег на кровать. «Спать буду, спать и видеть сны, и зеленеть среди весны». «Погоняй, пожалуйста, Дашу по истории, и я потом подключусь. Ее нужно подстегивать. Даш, Даша!» Вошла старшая. «Давай-ка о расскажи по истории». «Да я еще не все выучила. Ну что есть? Первый билет знаешь?» «Ну так». Муж вздохнул. «Неси билеты, учебник. Посмотрим хотя бы предварительно». Старшая ушла, вернулась с учебником, листами. «Так». Муж принял их. Посмотрим, посмотрим. Первый билет, первый вопрос. Восточные славяне в древности. Слушаю. Ну, древнейшие люди поселились в России в самые древние времена, примерно, ну, где-то 700 тысяч лет назад, на Кубани. Там был хороший климат. Они охотились на грызунов, ели ягоды. Они жи жили, у них были человеческие стада, 20-30 человек. Так было легче. «Потом наступили холода». «Погоди, погоди, вопрос же был о восточных славянах, а ты совсем про древних». «Ну да, славяне в древности». «Так, сейчас». Муж полистал учебник. «Действительно, глава первая, наша родина в древности». «Нет, вот, третий параграф. Восточные славяне. Вот это нужно рассказывать». «Где?» – старшая посмотрела в учебник. «Ты это читала? Ну так, тогда рассказывай». Старшая молчала, но чего не выдержал муж? Где издавна жили славяне? И сам стал отвечать, косясь в учебник. В Европе и на части Азии. Нет, подожди, это индоевропейцы. Вот, примерно во втором тысячелетии до нашей эры из индоевропейских племен выделились балтославяне. Они заселили что? Что они заселили? Европу и Азию. Часть территории Центральной и Восточной Европы. В пятом веке до нашей эры разделились на Балтов и славян. Славяне освоили территорию от среднего течения Днепра до реки Одер, так? «Угу», — кивнула старшая. «Так, дальше...» Старшая молчала. «В общем, этот вопрос ты не знаешь», — сделал вывод муж. «Следующий. Объясните понятие. Скипетр, держава, шапка Мономаха. Слушаю». «Скипетр — это...» Ну, — Ну-ну, — листая учебник, торопил муж. — Вспоминай, что такое скипетр. — А, вот. — Ну, я слушаю. — Я не помню. — У кого был скипетр? — И держава тоже. — Дарья. — Не мешайте мне смотреть мультик, — крикнула младшая. — Ксения, тихо. — Тут интеллектуальная катастрофа у нас. — Так. — Ну и у кого скипетр и держава? — У этого. — Кто был главный в русском государстве? — Князь. — мучительно спросила старшая. — Нет, позже, когда Русь объединилась. — Царь? — Слава Богу, — выдохнул муж. — Ну и что такое скипетр и держава? — Ну, я не помню. — А шапка Мономаха? — Шапка. Царь носил. И что она символизировала? — Кто такой был Мономах? И подождав, муж покачал головой. — Так, этот вопрос тоже не знаешь. Третий вопрос — работа с историческим текстом. — Как это... Но это там нам дадут. Ясно. Муж просмотрел список билетов, видимо, нашел подходящий. А вот ответь мне. Борьба Руси с интервентами с Запада. Александр Невский, расскажи. Да я еще не учила. А что ты учила? Старшая молчала. Все. Подал ей учебник и листы муж. Иди учи. Читай, конспектируй. Страна готовится к модернизации. Ей нужны умные молодые люди, а тут он усмехнулся своим словам. «В общем, завтра снова буду спрашивать по пяти первым билетам, и уже всерьез учти». «Учту», — буркнула старшая и пошла из комнаты. «И не дерзи, сама себе жизнь усложняешь». Муж лег на кровать. «Ничего не знает. Слышишь, родительница?» Жена оторвалась от компьютера. «А? Ничего. Ничего ребенок не знает. Ни про славян, ни про державу. Заниматься с ней надо. Давайте». Хотя что такое история? Проханов тут недавно сказал, что вообще никакой истории нет. Сплошная цепь подтасовок и фальсификаций. Проблема, в какую сторону фальсифицировать? На пользу государству или во вред? Правду никто не знает. Мы вот живем и не знаем, как живем. Нам кажется, что знаем, а на самом деле... Все, Ксения, закругляйся с мультиками. Мне нужно фильм посмотреть. «Ну, пап, — заныла младшая, — я хочу!» Ой, муж изможденно покатал голову по подушке. «Настя, как там поэта зовут? Ты его стихи мне читала». «Какого именно?» «Ну, этот, Москва набита тёлками, а у меня жена». «Ага», — жена улыбнулась, Игорь Федоров и тут же нахмурился. «А что?» «Да вспомнился, как там у него?» «Ничего мне с утра не охота, ни ту-ту-ту, ни ту-ту, ни сна. Помнишь?» «Смутно. Мне у него другие нравятся. Про любовь». «Любовь? Нет, как же там? Ничего мне с утра не охота. Ничего. Ничего мне с утра не охота», — жена подсказала, глядя на экран компьютера. «Ни омлета, ни душа, ни сна». «Вот, точно. Не успела глянуться суббота, как-то вдруг наступила она. И от этого некуда деться. Помаленьку скрипит колесо. Так...» Так когда-то закончилось детство, не успела глянуться, и все. Гениально. Слушай, у тебя кризис среднего возраста, что ли? У меня экзистенциальный кошмар. Муж уткнулся в подушку, сдавленно заревел. Сходи за пивом. Ничего мне охота Ксения, закругляйся. Да нет, я буду мультик. Может быть, в интернете посидишь, предложила жена. Нет. Не кричи, я не тебе, Алёш. И что я там найду? Да, новости всякие, много тут чего. Да, там много говна. Ну, не надо при ребенке такие слова. Могу сайт открыть, где фильмы бесплатно и грузятся быстро. И что это за фильмы? Да там их сотни. Я мыс страха недавно смотрела, полное затмение. А прирожденные убийцы есть? Могу посмотреть. Не надо, ох, почитать бы что-нибудь. Прочитай, какой случится день недели. Отличный рассказ, не пожалеешь. Чей? Жена секунду замедлила с ответом. Захара Прилепина. Да что ты ко мне со своим Прилепиным лезешь? Я, во-первых, не лезу, а советую. Хорошая литература, повышающая настроение. Таких рассказов мало, да и людей. Смотрела недавно по Питерскому про него фильм. «Сильный человек», «Красивые дети», «Счастливая жена». А, -а, а хорош. Постановочные кадры, а на самом деле раздражение, теснота и ругачка. Да с чего ты взял? Просто не можешь представить, что действительно есть люди, которые живут активно и бодро. У них есть машины, дачи. У нас тоже есть дача, — поправил муж. — Это дача моих родителей. А, а а спасибо, что напомнила. Да я не в том смысле». Просто мне неуютно там с моей мамой. Одно дело на день приехать, а другое — жить всем вместе, на одной кухне толочься. Мне 36, и девчонка себя чувствовать». «Да, это так, но можем купить дом где-нибудь?» «У этого твоего дом тоже наверняка не под Москвой. Он в Нижнем живет». «Тем более. Там тридцать километров отъехал, и покупай за десять тысяч домину. Давай купим где-нибудь под Рязанью или в Ярославской области. В общем-то, недалеко». И как мы туда ездить будем? Можно и машину купить. Деньги теоретически есть. Сдавай на права. А почему не ты сдавай? Да нет, я по вашей Москве ездить не смогу. Или разобьюсь, или кровавую баню устрою какой-нибудь пробке. У меня психика не выдержит. Хороший ответ усмехнулась жена и громко велела. «Даша, сыграй еще раз Марчелло». «Так, надо обед готовить. Что лучше, мясо пожарить или пельмени?» «Мне хоть что?» — сказал муж. «Ксюш, ты что будешь на обед?» «Я... А сосисочки есть?» «Сосисок нет. Завтра купим. Пельмени со сметанкой или мясо с гречкой?» «Я тогда пельмени». «Давайте тогда пельмени», — поддержал муж. «А мясо, может, вечером?» «Сейчас варить?» — спросила жена. «Я лично не голоден». «Ксюша, ты есть хочешь?» «Хочу. Сто пельменей со сметаной». Зазвонил телефон. Леш. Он у тебя где-то возьми. Муж приподнял трубку. Алло. А, привет, Илюх. Ты в Москве? Что-то ты зачистил. А, понятно. Что? Да приезжай, посидим. Ну, завтра тогда давай. Хариус, это привез? Во, классно! Как раз под водочку. Хорошо, да, все, будем готовиться. Передам. Пока. Положил трубку. Илюха опять приехал. Тебе привет. Что, когда придет? Завтра в час. Хоть поговорить будет с кем. А что, со мной тебе уже и говорить не о чем? Я имею в виду поговорить о родине, о юности моей. Вот жизнь, он уже подполковник ФСБ, а я... Ну, ты выбрал другой путь. Мог бы тоже в ФСБ идти. Тебе, кажется, никто не запрещал. Да, никто. И что он стал так часто приезжать? «До совещания», — говорит. «До этого вроде стажировки были. но ну, завтра расскажет». «Рыбку привез». «Здорово», — жена вкусно причмокнула. «Ну что, варить пельмени?» «Мне все равно», — широко зевнул муж. «Вот видишь, как?» «Было нас в выпускном классе шесть парней. Трое сидят, один подполковник ФСБ, один кинолог на зоне. И еще я хрен знает кто». Зазвучал фагот. «Почему это хрен знает кто?» Возмутилась жена. «Старший менеджер, хорошая зарплата». «Да, верх счастья». «Слушай, давай в этом году в Абакане отпуск проведем. На самолете туда и обратно». «Как вспомню этих ваших комаров, этих оводов. Да просто живая природа. Это здесь уже ничего не осталось, кроме голубей, трех мух и миллионов двухногих музыкантов. Даже тараканы повымерли». «А ты по тараканам тоскуешь». «А что? Мне лично страшно, что они исчезли. Вот куда они могли деться? Кстати, ты знаешь, что они по строению очень схожи с людьми. Но все, прекратят, у меня вырвет». Младшая резко слезла с кровати. «Пап, пойдем играть». «Иди, готовься, я сейчас». «Ксюш», — вспомнила жена, — «расскажи стихотворение». «Не хочу». «Тогда я не захочу с тобой играть», — сказал муж. «Расскажи быстренько, и все». Младшая стала декламировать. на на напахат, все спешат сутха, всем поют, все кхичат громкое уха, Маша обижает, стой сахтат, кастные знамена огнем гахат». Ну, более-менее оценил муж. А жена возмутилась. «Что более-менее?» «Это кошмар. Ксюша, почему ты эр не выговариваешь? В жизни...» «Уже научилась?» «И не Маша обижает, а маршал объезжает строй солдат». «Пап, объясни, кто такой маршал?» «Маршал — это главный командир солдат, понимаешь?» «Как капитан?» «Еще главнее, главнее капитана, и объезжает. Он на параде объезжает солдат, которые стоят вот так». Муж стал показывать при помощи пальцев. «В общем, строем стоят солдаты, понимаешь?» «Ага». «Не понимаю, зачем таким маленьким стихи с такими словами задавать?» «Ладно, Ксюша, иди, собирай кукол, готовься». «А принца тебе дам, он будет капитаном. И потом придет». «Хорошо». Ксюша ушла. «Ой, вздохнул муж, когда же она вырастет?» «Зачем?» – жена удивленно приподняла брови. «Вот, оглянуться не успели, а Дарья уже совсем девушка, почти тринадцать лет». «Да...» «Ну что ты так вздыхаешь-то? Прекрасная девушка, вон как играет». А однажды зайдет и скажет, как в фильме «Германики». «Мама и папа, идите туда-то». «Да ну перестань». «А что? Сплошь и рядом такое. Перестань, говорю. Ты своим родителям так говорил?» «Ну, не прямо так, но по смыслу, типа того. А ты? Только честно». Жена помолчала, выбирая, признаться или нет. Решила признаться. Один раз так было». «Тоже, кстати, не пустили на дискотеку. Двойку получила за контрольную, и меня не пустили. А это был класс седьмой. И у меня истерика. Ну вот, нужно готовиться». «Я тебя прибью сейчас». Жена полушутя погрозила мужу кулаком. Пошелестела клавишами компьютера и поднялась. «Так, ставлю воду для пельменей. А мясо? На вечер?» «Да». Жена ушла, муж стал переключать программы. Вошла младшая. Вот принц, и вот его рубашка, одень. На день нужно говорить, хотя в этом случае одень принца, надень рубашку на принца. Крыша треснет. Надень. Да, Ксюш, хорошо, иди к куклам, готовьтесь. Младшая поскакала в соседнюю комнату. Муж одел принца и пересел к компьютеру, стал щелкать мышкой. Появилась старшая. Пап! Что? Пап! А сейчас вот квартир меньше покупать стали? Почему? Ну, кризис же. Да какой это кризис? Ну, в общем, да, меньше, и что? И они из-за этого дешевле? Ну, по идее, да. А сильно дешевле? Не знаю, вряд ли сильно, муж пожал плечами. Сложный вопрос. Но, понимаешь, те, кто поставил реально цель купить квартиру, купит. Большинство же тех, кому они нужны, даже и не мечтают. Очень дешевыми они никогда, наверное, не будут. Понимаешь, если семья зарабатывает в месяц тысяч, ну, шестьдесят тысяч рублей, а квартира стоит миллиона два. Даже если есть одни макароны с кетчипом, то нужно копить много-много лет. Существуют, правда, кредиты, ипотека, но ведь доходы тоже должны быть большими. Старшая внимательно выслушала и задала новый вопрос: а у нашей семьи сколько получается в месяц? А что? Муж испуганно взглянул на нее. Ну да так». «Хм, Даш, не забивай себе заранее голову, все будет хорошо. Тебе еще рано об этом думать. Будет у тебя своя квартира, все хорошо будет. Иди, пожалуйста, готовься к экзаменам. Главное для тебя сейчас хорошо учиться». «Да уж», — старшая пошла к себе, «не дерзи, пожалуйста». Муж некоторое время тупо смотрел на экран, потом проворчал. «А что? Действительно, только дерзить остается». Стал напевать. «Муравейник живет». Кто-то лапку сломал, не в счет. Ладно, что-нибудь бодрое надо послушать. Набрал в Ютубе Эдди Кокран. Появились черно-белые квадратики, муж нажал курсором на один из них. Зазвучала энергичная песня «Come on, everybody». На экране пританцовывал коренастый певец с гитарой. Публика, в основном состоявшая из молодых девушек, повизгивала и хлопала в ладоши. Муж грустно и задумчиво наблюдал. «О, кто это?» — заинтересовалась вошедшая жена. «Что-то знакомое?» «Рок-н-ролл пятидесятых, Эдди Кокран. «Классно!» — жена тоже стала пританцовывать. «Девочки, идите танцевать!» Прибежали старшая и младшая, запрыгали на тесном пространстве возле стола. «Даш!» — в экстазе велела жена. «Фагот неси, будешь подыгрывать!» «Давай, давай, быстрей!» «Не хочу, я так!» «Мне платье надо такое», — показала младшая на одной из девушек в белом платье. М, -м, м подпевала жена, «come on, everybody». А муж в это время бормотал. «Вот, человек двадцать один год прожил. Написал штук пять вечных песен и штук двадцать талантливых. А тут, блин, тридцать восемь лет прозябания». Песня закончилась, экран потемнел. Фу, жена помахала ладонями на свое лицо. «Что ты говорил, дорогой?» «Да все, говорю, отлично, отличная песня, отлично танцуете». «Мам, пахнет чем-то», — вскрикнула старшая. «Ах, это пельмени сбежали», — жена побежала на кухню. «Вот всегда так», — старшая попросила. «Пап, а можно я этот ролик скачаю, вставлю в своем жижи?» «Ну, выставляй», — муж освободил место за компьютером. «Хотя, если выставлять любые достижения человечества, не хватит никакого журнала. Очень много чего есть достойного и интересного». «А мне такое платье надо, чтобы танцевать», — затормошила младшая. «Купим, Ксюш, купим платье. Идите обедать», — позвала с кухни жена. Старшая спросила, «Пап, а что еще можно поставить? Тебе какие песни еще нравятся?» «Да много чего. Чтоб всерьез ответить, целый день уйдет». «А когда мы платье пойдем покупать?» «А, Аба, тебе нравится?» — и снова голос жены. «Мне сколько раз вас звать? И так всю плиту залили». «Идем мы, идем», — отозвался муж. «Ну ладно, пошли есть. Я не хочу пельмени, — вдруг заныло младшая. Ну, другое что-нибудь поешь. Ксения, перестань капризничать. Пошли, а то мама обидится. Сил надо набраться, чтобы эту субботу дожить. Даша, ты идешь или нет?» «Иду».